Николсон пристально смотрел на него. В своей последней записи вы, насколько я помню, сказали, что вам было 6 лет, когда вы впервые пережили мистическое откровение, верно? Мне было 6 лет, когда я вдруг понял, что всё вокруг это Бог. И тут у меня волосы стали дыбом и всё такое, сказал Тэдди. Помню, это было воскресенье. Моя сестрёнка тогда ещё совсем маленькая пила молоко, и вдруг я понял, что она Бог. И молоко бог. И всё, что она делала это переливала одного бога в другого. Вы меня понимаете? Никлсон молчал. А преодолевать конечномерность пространства я мог ещё когда мне было 4 года, добавил Тедди. И всё время, сами понимаете. Ну довольно часто. Никлсон кивнул. Могли, значит, повторил он довольно часто. "Да", подтвердил Тэдди. "Об этом есть на плёнке. Или я рассказывал об этом в своей апрельской записи? Точно не помню". Николсон снова достал сигареты, не сводя глаз с Тэдди. "Как же можно преодолеть конечную мирность вещей?" спросил он со смешком. "То есть я что хочу сказать? К примеру, кусок дерева это кусок дерева. У него и длина, и ширина нету". Тут вы ошибаетесь, перебил его Тэдди. Людям только кажется, что вещи имеют границы, а их нет. Именно это я пытался объяснить профессору Питу. Он поёрзал в шезлонге, достал из кармана нечто отдалённо напоминавшее носовой платок, жалкий серый комочек и высморкался. Почему людям кажется, что всё имеет границы? Да просто потому, что большинство людей не умеет смотреть на вещи иначе, объяснил он, а сами вещи тут ни причём. Он спрятал носовой платок и посмотрел на Николсона. Подомите на минутку руку, попросил он. Руку? Зачем? Ну, подомите. На секундочку. Николсон слегка приподнял руку над подлокотником эту, спросил он. Тэдди кивнул. Что это по-вашему? спросил он. То есть как что? Это моя рука. Это рука. Откуда вы знаете? спросил Тэдди. Вы знаете, что она называется рука, но как вы можете знать, что это и есть рука? Вы можете доказать, что это рука? Николсон вытащил из пачки сигарету и закурил. По-моему, это пахнет самой что ни на есть отвратительной софистикой. Да-да, сказал он, пуская дым. Помилуйте, это рука, потому что это рука. Она должна иметь название, чтобы её не спутали с чем-то другим. Нельзя же взять да и вы пытаетесь рассуждать логически, невозмутимо изрёк Тедди. Как я пытаюсь рассуждать? переспросил Никлсон, пожалуй, чересчур вежливо. Логически. Вы даёте мне правильный, осмысленный ответ, сказал Тедди. Я хотел помочь вам разобраться. Вы спросили, как мне удаётся преодолевать конечномерность пространства. Уж, конечно, не с помощью логики. От логики надо избавиться прежде всего.